Глава 20 Печеньки от эсэсовца. Ноэнгамме, январь 1945 года. Вима и других узников, поднявших руки, повели куда-то по лестнице. Вслед за мастером они прошли через плац, мимо лазарета, к небольшому проходу в изгороди из колючей проволоки, за крематорием. Мастер показал эсэсовцу документы, тот их просмотрел и пропустил их. Метров через двести мастер остановился перед железнодорожными путями, где стояли пассажирские вагоны. Вим поднялся первым и не поверил собственным глазам. Вагон был превращен в жилище. Слева стоял стол и два кресла, на стене висела небольшая картина. Справа стояла кровать, у задней стенки большой шкаф. В середине у стены была устроена раковина. На блестящем деревянном полу лежал красивый шерстяной ковер. Ему предстояло покрасить панели на стенах высотой полтора метра. Когда-то он красил свою лодку, но с белой эмалью никогда не работал. Он терпеливо ждал, пока охранник уйдет, чтобы спросить совета у другого маляра, но мастер спокойно стоял, заложив руки в карманы. Он хотел увидеть, как работает Вим. Вим окунул кисть в банку, шмякнул краску на дерево и принялся размазывать ее кистью, а потом повторил все еще раз. Мастер неодобрительно покачал головой. — «И ты называешь себя маляром?» — спросил он. Мастер выхватил кисть из рук Вима и показал, как покрасить большую площадь небольшим количеством краски. Сначала сверху вниз, потом слева направо, и вот так нужно покрасить все панели сверху и до пола. — Понял, — ответил Вим, и принялся работать в точности так, как показал мастер. Через несколько минут... Мастер оставил его и пошел инструктировать остальных. Вскоре Вим услышал, как он выпрыгнул из поезда. Мастер стоял неподалеку и следил, чтобы узники оставались в вагонах. Работа Виму нравилась. Он был счастлив вырваться из подвала. Вечером он бродил по лагерю и пытался выяснить, что же это за вагоны. Он расспрашивал тех и других и, наконец, наткнулся на голландца, который провел в лагере уже три года. «Это для железнодорожной команды», — сказал он. «Я работал там несколько недель год назад. Чертовски опасно. Они чинят разбомбленные пути. А союзники продолжают бомбежки. Если тебе не повезет туда попасть, можешь проститься с головой». Охранники спят в вагонах, которые подгоняют к месту работ и ставят на боковых путях. Это временные дома для иссесовцев. В конце следующего дня Вим еще работал в вагоне, как вдруг за его спиной показался обитатель вагона. Он немного постоял, наблюдая за его работой, а потом сказал: Люби стайн хрихтига, малях, ты настоящий маляр. Вим надолго запомнил его слова. Эсэсовец вышел из вагона и через пятнадцать минут вернулся с пакетом печенья. Вим не поверил собственным глазам. Он принялся изо всех сил благодарить охранника. «Целый пакет печенья!» Когда эсэсовец ушел, Вим попробовал печенье. «Не стоило идти через весь лагерь с этим пакетом. Да и другим заключенным ничего не объяснишь». Лучше съесть все самому. В тот вечер он лежал на нарах, не испытывая мучительного чувства голода. Впервые за много месяцев. Заснуть в таком состоянии было невероятно приятно. Но радость продлилась недолго. Среди ночи раздался жуткий ор. Это мог быть только Феликс ван Вукт. Оказалось, что один заключенный решил облегчиться в личном туалете блок Эльтесте смертный грех в глазах немцев, учитывая огромное количество случаев дизентерии в бараке. Феликс с просонье направился в свой туалет и застал там несчастного узника. Он избил его, вытащил на плац, швырнул на козлы и отвесил ему 25 ударов дубинкой. Слышать крики было невыносимо. Вим заткнул уши пальцами. На следующее утро он с изумлением узнал, что заключенный каким-то чудом выжил. Всю ночь Вим не мог заснуть. Он думал, что ему делать дальше. Малярная работа через несколько дней закончится. Нужно искать новое безопасное занятие. В обеденный перерыв на следующий день он завязал разговор с мастером. Три дня он работал в двух вагонах и должен был приступать к работе в третьем и последнем. Мастер видел, что Вим готов учиться и не боится работы. Он оказался не самым плохим человеком. Другой вышвырнул бы его, поняв, что у него мало опыта. Вим понимал, что нужно пробраться в распределительную контору лагеря, Арбайдзамт. Сейчас там работал опытный заключенный, бельгиец. Он был функционсхефтлинг, то есть распределял заключенных по работам. Он решал, кому жить, кому умереть, попадешь ли ты в команду на глиняном карьере или будешь спокойно работать портным или помощником на кухне. Ходили слухи, что этот человек входит в особый комитет сопротивления внутри лагеря. Эти люди меняли номера на одежде умерших на номера приговоренных к смерти, и так им удалось многих спасти. Но захочет ли он помочь Виму? Вим спросил у мастера, можно ли ему взять 15 минут своего перерыва, чтобы сходить в контору и предложить свои услуги. Мастер позволил и провел его через проход в колючей проволоке. Он обменялся парой слов с эсэсовцем-охранником, повернулся к Виму и рявкнул. — Ну, райне штунда Пятнадцать минут, не больше! Вим, сломя голову, побежал в контору и сообщил о себе у входа. Несколько минут показались ему вечностью. В конце концов, ему позволили войти к секретарю. К счастью, бельгиец оказался фламанцем и говорил по-голландски. Вим рассказал, что 6 месяцев работал в Брунсвике слесарем, серьезно преувеличив свои профессиональные навыки. Через пять минут он уже стоял на улице. Бельгиец пообещал подумать, что можно сделать, но все зависит от одобрения СС. Виму оставалось красить последний день, а потом его команду должны были распустить. Он часто посматривал на мастера, но тот делал вид, что его не замечает. В пять вечера их повели назад. Они прошли мимо охранника СС-овца, миновали плац. В 20 метрах от конторы Мастер велел Виму заглянуть туда. Его включили в команду металлистов, работавшую в мастерских на территории лагеря. Несколько фирм построили такие мастерские, чтобы использовать дешевую рабочую силу. Вим был счастлив выбраться из Шонунгс-команду. Кроме того, теперь он окажется подальше от Феликса ван Вукта. Из блока 6. Его перевели в блок 12, расположенный в середине ряда. Впрочем, польский блок Эльтесте оказался тоже не ангелом. Иначе нацисты не назначили бы его на этот пост. Но быть хуже Феликса было просто немыслимо. Тем не менее, эсэсовцы скоро нашли способ мучить заключенных по ночам. В конце января 1945 года Союзники усилили интенсивность налетов, и начальство лагеря решило устраивать учебные тревоги. При звуке сирены заключенные должны были бежать в подвалы двух каменных бараков по обе стороны плаца. Вим эту муштру ненавидел всем сердцем. В час-два ночи заключенных будили, а потом сотни людей ломились сквозь узкую дверь барака, чтобы как можно быстрее оказаться в подвале. Тем, кто опаздывал, приходилось ломиться сквозь еще более узкую дверь вместе с тысячами других. А самые неосторожные получали удары от эсэсовцев, которые, широко ухмыляясь, с радостью лупили заключенных по спинам. Затем, стиснутые, как селедки в бочке, заключенные ждали бомб, которые так и не падали. Союзники отлично знали, что в Ноенгамме находится концлагерь. После нескольких часов в холодных и душных подвалах заключенным позволяли вернуться по баракам. Все то же самое повторялось только наоборот. Через полтора часа Вим вновь оказывался на своем плоском соломенном матрасе и закутывался в тонкое одеяло, но согреться уже не удавалось. Порой бывало еще хуже. Иногда эсэсовцы устраивали две учебные тревоги за ночь. Скоро Вим приспособился к этому истязанию. При первых звуках сирены он соскальзывал со своей полки и выбегал на улицу. В подвале он оказывался вовремя, чтобы занять место в углу. Там стены защищали его от теснившихся заключенных. Вим уже неделю работал в мастерской. Как-то вечером, когда все только что покончили с ужином, заключенных вывели из барака и построили на плацу. Опытные заключенные знали, что их ожидает. В центре плаца установили передвижные деревянные виселицы. Охранники выстроили заключенных вокруг них. Около десяти тысяч человек стояли под охраной, глядя на гигантское деревянное сооружение и ожидая того, чего никому не хотелось видеть. Вим оказался в задних рядах, но не в последних, потому что собаки охраны были очень агрессивными. Возле виселицы стояли двое русских, очень молодые, им еще не было и двадцати. Когда первый поднялся по лестнице, лагерный оркестр заиграл ненавистный марш «Старые товарищи». Заключенный пытался бежать и был ранен в плечо. На правой его руке была повязка. Сгибаясь от боли, он с трудом поднялся на эшафот». Оттуда он проклял эссесовцев на родном языке. Точный смысл его слов не был понятен заключенным, но все догадывались, что он говорит. Охранники слушали его спокойно и безразлично. Их интересовала только стандартная оплата за казнь. 20 сигарет и пол-литра Женевра. Голландская разновидность джина. Даже когда ему на шею набросили петлю, русский продолжал осыпать своих мучителей проклятиями, пока один из охранников не крикнул. — Маг шлуссми дэм швайнхунд! Утихомирьте же эту свинью! Заключенный повис в петле. Вим пытался отвернуться, но Капо, мастера и охранники из штубендинст следили за всеми. Второй русский стоял возле виселицы и с ужасом наблюдал за смертью своего товарища. Целых десять минут безжизненное тело висело в петле в свете прожекторов. Труп слегка покачивался, подбородок был прижат к груди, словно казненный просто спит. Чуть влево, потом чуть вправо. К тому времени, когда труп сняли, Второго заключенного уже била сильнейшая дрожь. Царила мертвая тишина. Вим не чувствовал холода. В нем бушевала ярость. Он страдал от собственной беспомощности. Тело сняли, и тут же на замерзшей площади раздался выстрел. Определенность прежде всего. Веселица была готова принять вторую жертву. Молодой заключенный выкрикнул что-то по-русски, когда его тычками загнали на лестницу. Когда петля уже затянулась на его шее, он повернулся к палачам и крикнул что-то, чего Вим не понял. Узники шепотом передавали перевод его слов друг другу. На лестнице он крикнул «Прощайте, товарищи, я ни в чем не виноват!» А эсэсовцам он крикнул другое. «Подождите, твари! Отец скоро отомстит за меня!» В мастерской Вим по большей части занимался высечкой и точечной сваркой. Иногда он находил куски металла, из которых можно было сделать ложку или некое подобие отвертки. Их он воровал и обменивал на что-то съестное. Иногда ему предлагали овощи, но он старался от них воздерживаться». В эсэсовской части лагеря был лагерь Гертнерай, огород, и несколько теплиц, где выращивали овощи, зелень и помидоры для охранников. Естественно, работали там заключенные, которые по мере сил пытались использовать эту возможность в собственных интересах. Они воровали овощи, а потом меняли их на сигареты. Все было неплохо, но от функцион Хефтлинг Вим слышал, какие удобрения используют в этом огороде. Тот был знаком с Ляйхенхайни, управлявшим крематорием. Каждый день в крематории сжигали более 80 человек. Часть пепла передавали садовникам, и его использовали в качестве удобрений в огороде и теплицах. Вим предпочитал ограничиваться хлебом и колбасой. В начале февраля 1945 года ему поручили новую работу, и вот тогда-то все пошло не так. Вместе с заключенным французом Вим должен был установить на шкафы заклепки. За работу он принялся очень энергично, хотя и не имел никакого опыта. Его товарищ взялся за заклепочный пистолет, а Виму нужно было прижимать две пластины, в нужной точке, так, чтобы они не двигались. Одновременно ему нужно было обеспечить встречное давление, чтобы аппарат мог работать. Это было нелегко. Виму порой становилось смешно, когда француз начинал ругаться из-за того, что что-то сдвинулось или заклепка перекосилась. Француз же ничего смешного не видел. Он явно боялся за свою работу и только злился. В перерыв француз бросил инструмент и отправился в другой конец мастерской. Вскоре он вместе с Капо стоял рядом с Вимом. Француз указал на брак в работе и указал на Вима. Капо хмуро посмотрел на Вима, и тот уже ожидал удара дубинкой, но этого не произошло. Капо взял щетку, сунул ему в руки и велел подметать всю мастерскую. Через несколько дней подметать и убирать было нечего. Все было чисто. Капо точно не знал, что с ним делать, и решил от него избавиться. — Тебя нужно отправить во внешнюю команду, — сказал он. — Ты не способен работать. Завтра утром явишься в контору. Вима каменел. — Внешняя команда? Он отлично знал, что это значит. Капо давно отвернулся, и набросился на другого заключенного, а побледневший Вим все еще стоял на месте. После ужина Вим пошел в лазарет и обратился к русскому доктору. Свою проблему он объяснил по-немецки. «Внешняя команда — это верная смерть. Не могли бы вы принять меня, пока команды не отправятся на работу?» Доктор немного подумал, а потом кивнул. «Иди подальше. Там есть нары, где лежат по одному. Найди себе место, чтобы тебя никто не видел. Но как только команды уйдут, я тебя выгоню. Если эсэсовский доктор нагрянет с инспекцией, мне конец». В лазарете Вима окутала невыносимая вонь. Он осторожно пробрался между трупов и ведер с экскрементами. Слева и справа стонали больные, Тусклые глаза смотрели в никуда. В конце прохода он нашел нары, о которых говорил доктор. Вим забрался наверх, чтобы на него ничего не текло. У соседа на красном треугольнике была буква H, но он уже почти не мог говорить. Вим вытянулся и уставился в потолок. В этот момент его окружали тысячи людей но он ощущал невыразимое одиночество. На следующее утро сосед Вима был холодным, как ледышка. После восхода солнца пришла трупная команда забирать гниющие тела. Ночью Вим слышал глухие удары. Соседи сталкивали тела умерших заключенных снар. Он не мог заставить себя вытолкнуть мертвое тело. Вим помог заключенным положить его соседа на тележку, сохранив хоть какое-то достоинство. За ночь в одном из больничных бараков умерло двадцать шесть человек. Из другого барака уже вынесли пятнадцать тел, а оставался еще один. Вим старался быть максимально полезным. Он помогал раздавать еду и вытирал полы. На четвертый день к нему подошел один из санитаров. Его вызывает русский доктор. Прежде чем войти в кабинет, Вим осторожно посмотрел в щелку, чтобы убедиться, что там нет эсэсовца. Никогда не знаешь, какая ловушка тебя ждет. — Внешняя команда ушла, — сказал доктор. — Можешь идти. Вим вздохнул с облегчением. — Тебе повезло. — Позавчера этих бедолаг погрузили в вагоны и заставили стоять там 48 часов. Поезд отправился лишь этим утром. Уж и не знаю, давали ли им есть или пить. Вим знал ответ, но предпочел не думать об этом. Он сердечно поблагодарил доктора и направился к своему бараку. Там он тщательно вымылся и решил раздобыть себе новую одежду потому что у него еще оставался небольшой запас сигарет. Весь день он провел в бараке, чтобы не испытывать судьбу. На следующий день Вим в чистой одежде просто отправился в мастерскую и с невозмутимым видом доложил о себе Капо. — Что ты тут делаешь? Ты должен был находиться в поезде. — Знаю, Гер Капо, но меня сочли негодным. Капо с изумлением возрился на него. Понятие «негоден» в лагере не существовало, только жив или мертв. Если находишься на грани смерти, тебя отправляют в шонунг с команда а если уж почти мертв, то в Ревир. Но негоден... Капо дал Виму щетку и приказал мести вокруг здания. Эта работа заняла у Вима все утро. После обеда ему поручили измерять станки в мастерской. Вечером Капо пришел с эсэсовцем. «Голландец!» — крикнул он. Вим подбежал к нему, остановился на расстоянии трех метров, вытянулся и снял шапку. 49.019 Заключенный номер 49.019 «По вашему приказанию явился господин», — отрапортовал он. «Голландец, за что ты оказался в лагере?» На одежде Вима все еще не было красного треугольника, только номер и буква «H». «Я не хотел работать на вас», — ответил он. «Вот почему меня арестовали». «Тогда ты глупый голландец. Мы освободили вас от британцев». На этот раз Вим разумно промолчал. «Этот Капо хочет избавиться от тебя», — сказал эсэсовец. «Знаешь, куда тебя отправят?» «Нет, господин, понятия не имею». глиняный карьер. А ты знаешь, что это значит?» «Да, господин». «Мне конец». «Верно. Тебе конец». «Хочешь работать?» «Да, я хочу работать». — Тогда иди за мной. Эсэсовец вышел из мастерской, ведя Вима за собой. Они прошли мимо построек, которые Вим никогда прежде не видел, подошли к деревянным баракам, выстроенным в ряд. Каждый был более сорока метров в длину и около десяти в ширину. Вход в них был отделан кирпичом с двумя большими деревянными дверями. Это были мастерские и гаражи, где обслуживали машины и грузовики компаний, сотрудничавших с СССР. Охранник подвел его к КАПО, указал на него и объявил, что ВИМ будет работать в его гараже.